Ещё до боли жата в руках автомат, расстреленный до последнего патрона. Когда его нашли спустя до часа, он так и лежал у тела своего брата, словно до полсти сюда после ранения. Позднее на теле Бернарда было обнаружено пять пулевых ранений. Никто не понимал, как он мог двигаться с подобными ранами. И как он сумел выжить, потеряв столько крови, его состояние довольно долго было очень сложным, и лишь когда оно немного улучшилось, его послали в Москву на дальнейшее лечение. Борящиеся против самосы и его палачей партизаны Санденинского фронта национального освобождения считали тогда за честь попасть в столицу первого в мире социалистического государства так много делавшего для поддержки их справедливой борьбы, он и не думал, что вернется снова на родину только спустя шестнадцать лет. Уже в другую эпоху. Часть первая. Глава первая. В кабинете было прохладно и уютно. После утомительной летней жары он с наслаждением пил холодную минеральную воду, чувствуя, как постепенно успокаивается. Сидевший напротив него красиво подтянутый хозяин кабинета молча ждал, пока, наконец, гость не заговорит. Он допил воду, поставил стакан на стол, и, в принципе, и лишь тогда сказал. «Хорошая вода, Боржоми. Откуда вы ее получаете? Неужели по своим каналам?» Хозяин кабинета улыбнулся. Он знал, что гости любят задавать подобные вопросы, но не думал, что они будут настолько далекими от его нынешних проблем. «Грузинский товарищи присылает», — весело сообщил он. «Подарок Игоре Георгадзе». «У вас до сих пор, говорят, товарищ?» — наигранно удивился гость. «Я думал, вы уже давно, господа». «Вот сколько лет тебя знаю, — не выдержал хозяин кабинета. Ты никогда не бываешь серьезным. Этот, видимо, твой психотип помогли выработать еще при покойном Юрии Владимировиче». «Раньше» даже обиделся гость гораздо раньше я ведь работал ещё при Иване Александровиче Серове тогда впервые нас и назвали комитетом государственной безопасности извини я всё время забываю сколько тебе лет с язвил хозяин кабинета а ты хорошо сохранился где сделаешься гость протянул руку к бутылке снова наполнил свой стакан Ну давай, давай, ты теперь генерал. Тебя можно издеваться. Он снова выпил весь стакан. Чёрт его знает, он снова поставил стакан на стол. Мы что, меня диабет, как ты думаешь, а? Нужно провериться. В моём возрасте это вполне возможно. Что там надо жидкостей пить стал? «Какой у тебя возраст?» — махнула руками гость. «Ему вы ничего не сделаете. Скажите же, сколько лет прошло? А мне стоит листик написать, как сразу заявятся твои ребята из управления К. Или как оно теперь у вас называется? Наверное, название уже поменяли, и я сразу помру от сердечного приступа. А ты еще на моей могиле скажешь хорошие слова про меня, и супругу мою под ручку домой отведешь, правильно?» А ты собираешься уже начинать публикацию своих мемуаров? невинным голосом уточнил хозяин кабинета. На том свете, никак не как ни раньше, уточнил он специально для тебя и для твоих ребят, которые сейчас нас слушают. Этот кабинет не прослушивается, напомнил хозяин кабинета. Здесь столько техники вокруг. Это исключено. «Скэллеры или скрэмблеры, как они теперь называются?» — спросил гость Кирилл.